Глава 16. Хочешь быть моим гаремом? Вот так вот. Марк и Алиса сочетались с браком три года назад. Беда в том, что сочетались они не друг с другом. Марк женился на Анне, а Алиса вышла замуж за Антуана. Такова жизнь. Она всегда все осложняет. Или это мы сами ищем сложности на свою голову? Это фотографию Алисы Анна нашла в Рио. Великолепный полароидный снимок Алисы в бикини на итальянском пляже недалеко от Рима. Фриджене, если быть точным. У нас с Алисой была внебрачная связь. Так называют самые прекрасные, самые романтичные страсти в наше время. Люди каждый день умирают от любви. И все из-за внебрачных связей. Вы часто встречаете этих женщин на улицах. Они ничем не дают понять, что у них есть тайна. Но может вам случиться увидеть, как такая рыдает ни с того ни с сего над скверным сериалом или улыбается в метро изумительной улыбкой. Тогда вы поймете, о чем я говорю. Часто силы в этой игре не равны. Незамужние женщины любят женатого мужчину, а он не хочет бросать жену. Это ужасно, отвратно, банально. Но мы-то оба были семейными людьми, когда познакомились. Равновесие почти идеальное. Вот только я не выдержал первым. Я развожусь, а Алиса даже не собирается. Какой ей резон уходить от мужа ради шизика, который трубит на всех углах, что Любовь живет три года? Мне бы сказать ей, что на самом деле я так не думаю, но это была бы ложь. А я сыт по горло враньем. Сыт по горло двойной жизнью. Полигамия вполне узаконена во Франции, достаточно уметь складно врать. Жить с несколькими женщинами можно запросто. Требуется только немного фантазии и побольше организаторских способностей. Да, я сам знаю полно мужчин, имеющих целый гарем во Франции. В 1995 году. Каждый вечер такой паша выбирает, кому позвонить. И хуже всего, что избранница-то бедная, прибегает со всех ног. Чтобы так жить, надо быть дипломатом-лицемером, что в сущности почти одно и то же. Но мне это осточертело. Я больше не могу. Хватит мне раздвоения личности в профессиональной жизни, чтобы раздваиваться еще и в личной. Размечтался. Как было бы прекрасно в кои-то веке делать что-то одно. Результат. Сам опять один. Любовь – это упоительная катастрофа. Знаешь, что несешься прямо на стену и все же жмешь на газ. Летишь навстречу своей гибели с улыбкой на губах. С любопытством ждешь минуты, когда рванет. Любовь – единственное запрограммированное разочарование. Единственное предсказуемое несчастье, которого хочется еще. Вот что я сказал Алисе, а потом валялся у нее в ногах, умоляю уйти ко мне. Но без толку.